Глава вторая. Проверка на дорогах. Свой интерес на чужой войне. Эпиграф. Война кипит победная до первого сражения, а после, брат, как и везде, сплошные умножения. Юрий Шевчук. Война бывает. Ближайшее будущее. Начало 2020-х. Мексика. Поместье Трес-Роблес. и окрестности. Осень. Ох, и красиво же здесь было! Много ли на земле мест, где река припахивает табаком и отдает на вкус сахаром? А здешняя река, какое-то ответвление Грихольевы, находившееся рядом с поместьем, пахла именно так, поскольку протекала аккурат между табачных и сахарно-тростниковых плантаций, Сдается мне, в прежние, относительно недавние времена, вода тут пахла кокой. Вот кувшинки в этой реке были вполне привычного облика, только здоровенные и разноцветные. Улетая из российской осени с ее слякотью и желтыми листьями, мы опять так или иначе попали в лето, где жарко и зелено. По идее, в южном полушарии сейчас стояла зима. но сезон был сухой, без дождей и с температурой за плюс 20. Ну да, это же тропики, чего от них еще ожидать, а тем более таким северянам, как мы. И идя солнечным октябрьским утром по маленькой фазенде, или лучше сказать латифундии, линарисов, я слушал крики птиц, дышал воздухом и параллельно думал свои командирские думы. Жить нас, по прибытии в эти три дуба, определили несколько на отшибе. По-моему, это были какие-то помещения или для гостей, или для прислуги. А ее сейчас поместье было явно много меньше, чем, скажем, лет 20 назад. Было решено, что основная, то есть мужская, часть нашего ограниченного контингента размещается в двухэтажном деревянном строении. чем-то напоминавшим родовую халупу, пардон, поместье Тара, Скарлетт О'Хара из всемирно известного древнего кино. Плюсом было наличие в этом особнячке нескольких выходов, а также обширных подвалов, винища они там раньше держали, что ли, и всяких сараев, флигелей, пристроек, где мы разместили наш обширный арсенал. А набрали мы с собой немало запас, как известно, карман не тянет столько, что хватило бы полнокровной роте на пару месяцев активных боевых действий. Хотя, наверное, осталось бы, поскольку мы даже кое-какое авиационное вооружение с собой притащили. Ну а наших девчонок в компании с подполковником Диктеревой разместили в более современном одноэтажном строении. По виду. Этакое большое пляжное бунгало в, как мне кажется, скорее американском, а не местном стиле, по соседству с нами. Поскольку их было всего пятеро, разместились они с комфортом. Прибыли мы в Мексику довольно оригинальным способом. На летающей лодке Бе-200 с промежуточной дозаправкой в воздухе. Зачем это было нужно, могу только догадываться. Как видно, исключительно из соображений конспирации. Аэродромов и авиарейсов сейчас очень немного. И в любом аэропорту у потенциальных местных плохишей явно найдутся глаза и уши. Тем более здесь, в безалаберной Центральной Америке. А вот контролировать целиком и полностью береговую линию тут явно никто не способен. Короче говоря, летели мы сюда довольно долго. Потом сели на воду в Тихой бухте, переименованной в честь какого-то местного святого, где на дне, наверное, в изобилии покоятся островы Коравелл, перемешку с костяками дворян времен Колумба и голландских адмиралов, недалеко от Тампико. Там перебрались на ждущий нас катер и отправились к берегу. А гидросамолет тут же взлетел и ушел в обратном направлении. Мы были в Гражданском... а все наше вооружение и снаряжение предварительно завезли в страну на транспортных самолетах вместе с какими-то коммерческими грузами. Что касается Дегтяревой, то она прибыла вместе с нами на том же самолете. При этом она официально значилась каким-то представителем от российской фармакологической промышленности по линии Красного Креста, но жить решила вместе с нами. То ли из соображений безопасности... то ли из экономии. Я на это возражать не стал, возложив на наших девчонок заодно и функции охраны ухода за начальством, что у них особого понимания, понятное дело, не нашло. Наша хозяйка, та самая Лариса Ленарис, и ее люди были вполне приветливы и гостеприимны. С хозяйкой я за прошедшие недели виделся каждый день, но общаться подолгу пока как-то не довелось. хотя она, как оказалось, довольно прилично знала русский. За три недели нахождения здесь мы многое сделали в плане разведки и сбора информации, но действовать по-настоящему начинали только сегодня. Подойдя к женскому флигелю, я постучал в дверь. По идее, все уже должны быть на ногах, но мало ли. Чуть в стороне от флигеля демонстративно ковырялся в кустах, изображая садовника. Мулат из местной обслуги охраны по имени Леокадио, сразу начавший пялиться в мою сторону. К этому элементу местного колорита мы тоже уже привыкли. «Кто там?» — спросили из-за двери. «Сто грамм!» «А, это вы, товарищ майор!» Хлебковатая дверь отворилась, и на пороге возникла Кристина Дятлова. Умыта, причёсана и одета по сезону. шортики, светлая маечка в блипку, тапочки-балетки. Но на поясе брезентовый, староамериканского образца ремень с кобурой, а из кобуры торчал рукоять большого пистолета. В данном случае это был 9-миллиметровый Штейр. Выбор именно такого ствола Кристина объяснила тем, что именно из такого ее папа учил стрелять в детстве. Интересное же было детство у этого дипломатического ребенка. «Заходите», — пригласила она. Я вошел. В большой гостиной, примыкающей к прихожей, рассевшаяся в старинном плетеном кресле Машка Тупикова, с чувством и расстановкой допивала сок из высокого стакана. Здесь нам давали самый разнообразный, да еще и свежевыжатый и вдобавок сколько хочешь. Да и экзотических фруктов, всяких там манго, папайя, дают, жри, не хочу. Для наших реалий это выглядело даже не роскошью, а расточительством. Сперва мы слегка опасались, но потом поняли, что травить нас здесь вряд ли будут, и, что называется, приналегли на натурпродукт. «Доброе утро, товарищ майор!» – приветствовала она меня, дохлебав сок, и вскакивая на ноги. Машка во время этой нашей командировки явно упорно изображала из себя героиню каких-то неизвестных лично мне сериалов и роковую женщину. Супер мини-юбка из цветастой ткани, открывающий пупок топик, белые летние туфельки на каблуках, яркая бижутерия, в распущенных по плечам волосах заколка с каким-то тропическим цветком. Называется «Замаскировалась до полного слияния с окружающим фоном». Собственно, по части шмоток, особенно фривольно-курортных, здесь явно никогда проблем не было. такая радость какого-нибудь Дона Педро. Сплошная тропиканка, блин. Оружие у Машки я не рассмотрел. Но уж как минимум ножичек у нее где-нибудь под бельишком непременно припрятан. «Буэнос диэс, симплементе, Мария», — сказал я, — «и тебе утро доброе». Кристинка за моей спиной хихикнула, явно намекая на мой никудышный португальский, а Машка сосредоточенно насупилась. «А чё это я сразу, симплементе?» — сказала она притворно обижена. «Может, я как раз-таки очень сложный человек?» «Да я не в смысле того, что ты у нас простая, как трусы сатиновые». я в том смысле что надо почаще в выданный нам разговорник заглядывать да и сериал такой был какой просто мария мексиканский если не ошибаюсь и ты его вряд ли видела поскольку его по моему еще явно до твоего рождения показывали и что товарищ майор я типа на эту просто марию похоже Чего вы мне опять запогоняло придумываете «Ну, на актрису Викторию Руфо ты, может, и не похожа? За исключением, может быть, цвета волос. А вот на одноименного персонажа из другого древнего сериала «Улицы разбитых фонарей» очень даже. А что там-то за просто Мария была? Этакая отпетая бандерша из криминалитета, приказывавшая конкурентам живьем жечь на костре. Только она вроде рыжая была. «Ну?» Крутая, видать, была тетя. А то. Так что ты на это не обижайся. Ты мне лучше вот чего скажи. Вы к сегодняшней операции вполне готовы? А то у нас все давно тип-топ. Да, готовы, ясный перец. В принципе, мы сегодня и без вашего женского батальона смерти можем нормально обойтись. Невелика доблесть пострелять из-за кустов. Поэтому, если у кого из вас есть аргументированные самоотводы, «Типа мигрени, спонтанной беременности или этих дней. Я пойму». «Обижаете, товарищ майор?» «Ладно, коли так. Так вы на дело в полном составе пойдете? Или все-таки кого-нибудь с начальством оставите?» «А мы не знаем, чего наша дорогая подполковница намерена делать. Вы уж ее сами спросите». «Свет, Наташ!» — позвала Машка. В комнату вошла Светка Пижамкина, тоже загорелая и симпатичная, одетая в том же стиле. Маечка, синие брючки капри, белые балетки. На поясе у нее тоже был кожаный ремень с кобурой, но какого-то цивильно-ковбойского образца. А в кобуре она таскала большой кольтовский револьвер, явно великоватый для Светкиных габаритов. Тоже вытыривается девонька. только тут клиническая картина кардинально другая. Явно в детстве Вестерна любила смотреть про грязного Гарри, Клинта Иствуда или еще какие. Из-за ее спины через пару секунд появилась Наташка Метельская в джинсиках, белой блузочке и босоножках. У нее оружия вроде бы не было. «Здравствуйте, товарищ майор!» — приветствовали они меня парчицкий хором. «Здравствуйте, девушки!» приветствовал и я их. «Там подполковник встала?» спросила у них Машка. «Давно. Тогда сами с ней поговорите, товарищ майор». И Тупикова кивнула на дверь начальственных покоев. «Ладно, поговорю», сказал я и добавил. «А вам всем уже после завтрака быть в полном боевом и находиться в режиме ожидания. Доложили, что борт из Штатов уже вылетел и может быть здесь часа через четыре. В общем, — Готовьтесь сами и пацанов подгоните, раз уж идете в полном составе. — Есть! — ответила Машка за всех. — Все-таки она тут после меня старшая по званию, целый старлей. Нехай вздручит между делом наших аглоедов перед операцией, а то расслабились, словно на курорте. Я для приличия постучал в дверь, а потом заглянул на половину дома, где квартировала Дегтярева. — Да заходи, майор! — «Я все слышу!» – услышал я ее голос. Я вошел. Интерьер вокруг был в дешево барском стиле. Светлая мебель, светлая отделка стен, жалюзи на окнах – в данный момент поднятые. Бронза в виде светильников и дверных ручек и богатая двухспальная, возможно, старинная, кровать с балдахином. «По-моему...» Раньше этот домик явно предназначался для чего-то типа секстуризма. На восемь комнат, если считать кухню, было аж пять спален с очень основательными кроватями. На двух или трех из них, вдобавок водяные матрасы, ложись и функционируй хоть круглые сутки, насколько потенция позволит. Прямо сплошной тинтабраз какой-то. Добавлю, что подполковник занимала самую большую и богатую спальню. Отчасти это объяснялось наличием у нее переносного компа и нескольких кейсов и кофров с неизвестным нам оборудованием. Впрочем, часть оборудования Дегтярева уже развернулась здесь же, и дальний угол ее спальни напоминал гибрид химической и медицинской лабораторий. Но чего она тут исследовала, лично мне было непонятно. Девчонкам тоже. Войдя, я рассмотрел, что посреди спальни, на низкой лежанке с гнутыми ножками, полулежала сама Дегтярева с высоким стаканом желтоватого сока в правой руке. Протез она уже надела, и от этого ее левая, малоподвижная рука выглядела словно в длинной перчатке из мягкой темной кожи. За истекшее со времени нашей прошлой операции на Кубе время Однорукая подполковник Анжела изрядно отрастила волосы и живот, а последним неистовая данка меня предупреждала, еще давеча в Канаде. Но тогда я этот факт как-то пропустил мимо ушей, и вот теперь лицезрю. Издали даже можно было подумать, что раздувшаяся женская фигура на лежанке абсолютно голая. Но я уже знал, что Дегтярева почти все время носит, не снимая... Нечто вроде закрытого купальника телесного цвета. Наши девчонки, уже пощупавшие на разрыв это креативное изделие нашего ВПК, как обычно, сил и средств на разработку пули непробиваемого у нас в избытке, а вот на увеличение производства каких-нибудь видов обычного вооружения, хренушки, куда катимся, а? Рассказывали даже, что этот купальник, похоже, из самых новейших разработок, вроде запомнившийся мне еще по Сербии Данкиной кольчужки, и имеет ряд медицинских и прочих разнообразных функций. И якобы он, помимо прочего, вроде бы не негорючий и даже непробиваемый по крайней мере пистолетную пулю держит. Только как наши девки это сумели определить, не понимаю. Позаимствовали ночью у хозяйки, так она по слухам его и на ночь не снимает. Повесили на забор и обстреляли из шпалера для проверки, что ли? Прогрессивная разработочка, короче говоря. Похоже, начальство, как обычно, стремится обезопасить свою драгоценную жизнь по максимуму. А вот таким, как мы, бронетрусов и бронемаек как-то не выдают, поскольку мы рылом и чином явно не вышли. В общем, я стоял, а шоколадно загорелая... Шрамы у нее на теле все-таки проглядывали, даже несмотря на загар. Никакая пластика стопроцентной гарантии не дает. В ярком рассветном солнце, заливавшем комнату, была видна неглубокая извилистая прерывстая канавка, тянущаяся от ее левого бедра через грудь до шеи. Дегтярева пила сок, вытянув длинные ноги в белых остроносых туфлях на высоком каблуке. У них на пару с неистовой данкой по части красиво модельной обуви, по моим наблюдениям, был общий фридиский пунктик, и барственно смотрела на меня. Допив, поставила стакан на столик и попросила. «Майор, помоги встать». Я с такими ее просьбами уже сталкивался. Все-таки сильно оттяжелевшей женщине с одной рукой тяжело вставать из лежачего положения. Я подал руку. Она ухватилась за нее целой правой рукой, приподнялась на локтях, встала и начала облачаться в изящное белое платье-халат с двухбортной застежкой на золотистых пуговицах сверху донизу. С тем же успехом это можно было назвать даже не платьем, а удлиненным жакетом. Вообще Дегтярева была единственной из нас, кто в эту жару носил одежду с длинными рукавами и воротниками под горло. Хотя эстетические соображения, из которых она исходила, в общем, были вполне понятны, ей было чего прятать. Застегнулась, отдернула одеяние на арбуз на круглом животе и села в плетеное кресло, грациозно вытянув ноги. Этакая баринка, на фоне которой я в своих тёртых джинсах и клетчатой рубашке с короткими рукавами смотрелся откровенным холопом. — Шоколадки вам там, в вашей конторе. Дополнительно к пайку выдают за рождение детей, что ли? — спросил я, когда она оделась. Или, к примеру, мандарины и сгущенку. А то как только намечается взаимодействие с вашим ведомством, я сразу закономерно ожидаю увидеть очередную декретницу. Или это у вас обязательная вещь, тенэнти колонелл? Тут ваша коллега, Дана Васильевна, «Прошлый раз говорила что-то такое о том, что вы собираетесь сохранить потенциал человеческой цивилизации, причем лично». «Вдвоем, что ли?» — уточнила Дегтярева и добавила. «Да ты садись, майор, чего стоишь?» «Ну, в конкретные цифры она не особо вдавалась», — продолжил я, присев в аналогичное кресло напротив нее. Хотя мне любой вариант спасения человечества с вашей помощью показался сомнительным. Видишь ли, майор, я медик и биолог, и, по-моему, проблема не в том, чтобы родить ребенка. Вопрос в том, как, а что, бывают другие способы, инновационно-новаторские, через задний проход? Не шути, майор, других способов, разумеется, не бывает. Разве что полный цикл вынашивания в пробирке. Но сейчас эта технология практически утрачена, поскольку очень многие ее сторонники и разработчики выбыли из игры, причем навсегда. Так что приходится нам, то есть тем, кто в теме, своими телами жертвовать. Тебя Дана просветила, что у нас это целая программа, обширная и многоплановая, в самых общих чертах. И чего в ней такого особенного в этой вашей программе? Ну, тебе же говорили, что это у нас не просто дети. А значит, тут много всякого такого особенного. Например, есть мнение, что чем дольше вынашиваешь ребенка, тем лучше. Это как? А так, ты что, не в курсе? То, например, Дана ходила беременной почти 10 месяцев. А я надеюсь этот показатель перекрыть. хотя меня еще совсем недавно и вытянули фактически с того света. рекорддиски стахановки. А нафига же, спрашивается. А, ну, то есть, что-то я про это в прежние времена читал, только это была сплошная фэнтезимагия. В том смысле, что чем дольше человек развивается, культурно выражаясь, внутриутробно, тем больше из него получается исполин духа, Якобы так можно получить какого-нибудь супермага, эмпата-телепата или колдуна от восьмого уровня и выше. Только у нас-то тут сейчас вроде не властелин колец. Или я ошибаюсь, не наше военное руководство окончательно рехнулось таки? Да нет, не рехнулось. Просто в рамках этой нашей программы проверяются разные догадки и гипотезы. Это какие? Разные? Про детали я тебе рассказывать не имею права, это все секретно. Скажу только, что после окончания долгой зимы уже накопился кое-какой практический материал, которого раньше не было вообще ни у кого по поводу изменений в человеческом организме. И мы эти наработки проверяем, в том числе и на себе. Времени прошло немного, опыта еще мало, вот и приходится или своими телами жертвовать, или на тренироваться. Похоже, если ее обстоятельно поспрашивать по поводу этих исследований, она, ко всякий влюбленный в свое дело научный кадр, может, в случае чего, рассказать мне про это целые романы, и две повести. Вот только слушать у меня особого желания нет и не было. «Понятно», — сказал я и вздохнул. «Вообще, девки уже докладывали мне». что один кофр у подполковника Дегтяревой набит какими-то хитрыми и непонятными препаратами без какой-либо маркировки. Якобы она всякие пилюли и порошки горстями жрет, колит себе, в том числе в живот, какие-то уколы. При этом все время взвешивается, обмеряет себя, снимает показания по температуре, давлению и т.д. И девчонкам приходится все время ассистировать ей во время этих медосмотров. Сам я это не видел, но точно знаю, что готовить Дегтяревой отдельно от нас, опять-таки, какой-то сложный рацион по специальной методике. В общем, по-моему, эта дамочка откровенная многостаночница, пока ее руки, а точнее рука и голова, заняты военно-биологическими надобностями летального характера, живот тоже во все работает на благо науки, в буквальном смысле. Благо, одно другому, видимо, не мешает, хотя в это лично мне и слабо верится. Не скажу, что я на эти дела смотрю отрицательно, но все-таки лучше, чтобы подобные дегтяревой спортсменки испытательницы проводили свои опыты где-нибудь подальше от меня, а то неизвестно, что там у нее внутри». я то мутировавшие человеческие зародыши еще долгой зимой видел многократно чего доброго доиграется до того что в назначенное время из ее нутра вылупится или полный супермен способный прожигать взглядом танковую броню и подпитываться от радиации или солнечного цвета или вообще какая нибудь неведомая зверушка вроде чужого из одноименного кино а меня как обычно Пошлют брать живьем эту зверушку. Нет, ну их нафиг со всей-то наукой. Чего тебе понятно, майор?» Спросила она. «Все-все», — ответил я с интонацией Вовки в тридевятом царстве из известного мультфильма. «Ну, то есть как все? Чтобы полностью понимать женщин, надо, видимо, носить колготки, высокие каблуки, а также каждодневно штукатурить физиономию». Но, сдается мне, и этого маловато будет. В свое время разные Бори Моисеевы это пробовали, и все без толку. А менять Василек на Василиску хирургическим путем по методу вымерших ныне тайских трансвеститов – это, по-моему, вообще перебор. Я вообще-то в том смысле, что про вашу науку и про вас лично с вашими наполеоновскими планами мне все более-менее понятно. «Ну, раз про это тебе все понятно, давай о главном майор». «Охотно. Затем и шел. Вы во время операции в расположении останетесь?» «Нет. Хочу понаблюдать лично». «Ну, воля ваша. Хотя я и не советовал бы. Все-таки там стрелять будут. И много». «Это понятно. Но мне надо лично посмотреть, кто будет непосредственно сопровождать груз. Очень надеюсь увидеть». кое-какие знакомые рожи. Но раз есть такая необходимость, обеспечим вам безопасное место для наблюдения. Как мне доложили, судя по радиоперехватам, их самолет уже в воздухе, а значит, основную пьесу будем играть ближе к вечеру. Вы во время последней встречи с этим придурочным диплошпионом из нашего посольства, этим, как его, Еб, Ед, Якомасов, подсказала Дегтярева. Вово, Якомасовым, выяснили, не будет ли у нашей акции каких-то крупных и нехороших последствий военно-дипломатического плана. Например, например, мы их разбибинем, они возьмут и скинут в отместку на нас и на какой-нибудь крупный местный город ядерную бомбу. Ну, или пошлют сюда что-нибудь вроде загруженного под завязку Б-52. который обработает, к примеру, это наши поместья по площадям крылатыми ракетами с кассетными боевыми частями. Для этого много не надо. Убить нас при таком раскладе может и не убьет, а вот реномем мы себе попортим. Да нет, не должны. Разведка и лично генерал Тпругов гарантируют. Да и вообще, у Сантосов самая натуральная частная лавочка – и официально они контактируют не с правительством США, а с несколькими тамошними компаниями, часть которых, правда, действительно работает на Пентагон. А у участников не может быть стратегических бомбардировщиков или крылатых ракет. Да и маловато сейчас в штатах такой техники, чтобы использовать ее где попало и как попало. Так у них же достаточно важные для пиндосов программы. Насколько я понимаю... Этот Сантос по заказу американских друзей, превращает человеческий материал в универсальных зомби-солдат и живые мины. И что ему за это? Никакого респекта и уважухи? А с какой стати? Американцы деловые люди. Они и так слишком щедро с ним расплачиваются. Специальные самолеты гоняют, керосин жгут. Но для открытого военного вмешательства, откровенно говоря, Много чести, даже если мы этого Сантоса грохнем в соответствии с желаниями наших здешних радушных хозяев. А кроме того, Дана тебе должна была рассказать, что эти зомби-программы у американцев сейчас, похоже, не имеют наивысшего приоритета. Это почему? Потому что все эти штуки с плохо убиваемыми зомбаками хороши только против испуганных и безоружных. А с времен древней Спарты известно, что любого воина-супермена убить не так уж сложно. Вы же в Анголе догадались им дырок в голове наделать. Ага. Скажите еще, что Арни Шварц, хищника в известном фильме, и вовсе с помощью конца бревна победил. Дырок-то мы им наделали, а они по нам потом ядерным зарядом, так что еле убежать успели. Ну так убежали же. Наше начальство больше опасается, как бы эти универсальные солдаты со временем не превратились в нечто большее. А с точки зрения диверсионных действий куда опаснее живые мины. Меня-то как раз в основном они интересуют. Ну-ну. Хорошо, если так. Из-за них действительно никто не врубится всерьез. А если это действительно частники, то почему их будут прикрывать местные вояки? Во-первых, Наши крайние беспокоящие действия заставляют их усиливать охрану. Собственных сил у Сантосов не так много, а с тяжелым вооружением и вовсе проблемы. А во-вторых, из Мехико на подобные вопросы отвечают, что это личное дело командующего вооруженными силами в конкретной провинции. В данном случае этого старого корыстного козла, генерала Эрнандо Эспиносы, В условиях военного положения он имеет право разрешить своим подчиненным оказывать охранные услуги по запросам частных лиц на чисто коммерческой основе. Вот они и оказывают, и нам нужно, чтобы после сегодняшней операции помощь военных Сантосам сократилась до минимума или вообще прекратилась. Да не извольте беспокоиться. Что еще? А еще, майор, возьми там на столе. В синей папке фотку. Я выполнил это ее указание. С цветного снимка на меня смотрел плешивый субъект лет пятидесяти в сером костюме и, видимо, дорогом галстуке. Его физиономия чем-то напомнила мне фельдмаршала Ромеля с некоторых старых фотографий. Вылитый лист пустыни, только с глазами откровенного психа. Интересно, раньше начальство в лице той же Дегтяревой как-то не считала нужным информировать меня насчет каких-либо персоналей, а тут вдруг ориентирует на вполне конкретную рожу. Это что, местный главгад, которого нам предстоит И Это что за шиз? Спросил я. А это тот, кто нас интересует больше всего. Дон Максимилиан Сантос, в девичестве Макс фон Шоберт, руководитель зомби-проекта и типа главный некромант, Вроде того. Только тут не все так просто. Он не просто ученый, но вроде бы еще и гипнотизер, владеющий какими-то магическими методиками. Например, его папаша еще в Третьем Рейхе занимался чем-то типа Вуду. Пытался поставить всю эту африканскую мистику на службу фюреру. А гипнотический дар у них наследственный. Вроде бы еще дедуля Дона Максимилиана в свое время подрабатывал себе на пиво сосисками, выступая по Европе с магическими сеансами, водил людей в транс, читал мысли, предсказывал будущее и прочее в том же духе. Хотя в конце XIX века это было более чем популярно, и утверждать, что дедуля фон Шоберта чем-то кардинально отличался в лучшую сторону от вульгарных шарлатанов и кидал, которых в этом бизнесе всегда было пруд-пруди, сейчас уже невозможно. Кстати, этот дар у них передается по мужской линии. И что нам это дает? А то, что у Дона Максимилиана нет прямых потомков мужского пола, только единственная дочь и две внучки. Так что не исключено, что данная династия магов и чудотворцев пресечется именно на нем. Допустим, что это меня радует, «И что дальше? Мне-то эта информация что дает? Он что, типа бессмертный? Так я этот момент легко улажу. Подберем для него что-нибудь особенно бронебойное, или в крайнем случае колоссиновый, если его пули совсем не берут. Или нам его предстоит все-таки живым брать?» «Да я не про то!» — наморщила загорелый лоб Дегтярева, явно что-то соображая. В этот момент за дверью возникло какое-то движение и голоса. «Ну вот», — сказала подполковник, — «пока я тут голову ломаю, она и сама явилась. Пусть тебе тогда наша хозяйка все объяснит». Женские голоса и стук каблуков в соседней комнате, там была большая гостиная, начали приближаться. Видимо, это нарисовалась наша радушная хозяйка Лариса Линарис собственной персоной. Она без стука вошла в комнату. А какого же есть стучать, если она у себя дома? И, перебросившись парой испанских слов с нашей подполковницей, последовал также приветственный легкий поцелуйчик, обычно характерный для более-менее близких подруг. Уселась рядом с Дегтяревой. Я сразу ощутил, что рядом со мной стало на одну барыньку больше. Но Лариса Линарис, наши девки называли ее за глаза, Донна Ларка, барыню нисколько не изображала, поскольку была плоть от плоти местных дворян, старинной династии землевладельцев. Была она смуглая и очень красивая, особенно сегодня. В светлой блузке, расстегнутой по самое, не могу, так что я отчетливо видел отсутствие лифчика, белой юбки и белых туфлях. Еще одна героиня сериалов, «Я слышала, о чем вы», — сказала хозяйка, поправляя рассыпавшиеся по плечам шикарные темные волосы. «Главное, майор, в том, что наша война с Сантосами имеет еще и религиозный характер. Лариса Линарис, к моему первоначальному удивлению, довольно прилично знала русский язык и говорила на нем хоть и с акцентом, но довольно правильно». По мере знакомства с ней я этот момент прояснил. Оказывается, ее второй муж, полковник Дон Хайме, некоторое время был мексиканским военным атташе в Москве и Тель-Авиве, и в нашей столице они в общей сложности прожили года три. Вообще, интересная она женщина во всех смыслах. В юные годы, еще школьницей, будучи очень независимой и левой, была неоднократно порота лично папулей, а ее отец, Дон Аугусто, судя по рассказам непосредственных очевидцев и здешней прислуги, был человеком весьма крутого нрава и крайне старомодных взглядов. Тем не менее, она ехшалась с местными марксистами и даже когда-то, назло суровому родителю, вошла в число финалистов конкурса мисс Сан-Лис Потоси, откуда ей была прямая дорога на Мисс Мексика. Однако, как я понял, папуля этот ее успех не оценил. Карьеру фотомодели он пресек и отправил доченьку учиться на юриста. Сначала в Штаты, где она поначалу закономерно забила на учебу, стала жить на всю катушку, оперативно выскочила замуж за какого-то красавчика, то ли стилиста, то ли медиамагната. родила дочь Викторию и столь же быстро развелась. По слухам, ее муженек, в соответствии с устоявшимися на тот момент американскими традициями, оказался полноприводным, то есть положительно смотрел на очень близкие контакты с персонами обоего пола, чего Донна Ларка понять и принять была явно не в состоянии. В итоге она перебралась в Мадрид, где все-таки кое-как закончила курс наук и получила диплом. Вернувшись на родину, красавица Лариса выкинула очередной фортель, благо папуля к тому времени уже успокоился в фамильном склепе, а юристам в условиях мирового кризиса было не очень камельфо. В общем, ее зачем-то понесло в мексиканские вооруженные силы. где она получила крылышки пилота-вертолета армейской авиации и встретила своего второго мужа, того самого Дона Хайме ториса тогда еще капитана, тоже представителя старинной местной фамилии. Так что этот, второй, брак был вполне себе династическим и, можно даже сказать, по расчету. Донна Ларка родила сына Пабло, хотя этого пацана все здесь звали уменьшительно-ласкательно Паблитто, изрядно поездила с удачно перешедшим на военно-дипломатическую стезю мужем по миру. И я так понял, что с Анжелой Дегтярёвой, у которой тогда были другое лицо, гражданство и имя, фамилия, отчество, она близко познакомилась отнюдь не в Мехико, а очень задолго до того, в Тель-Авиве. Незадолго до начала заварушки Дон Хайми получил должность в военном министерстве, и они вернулись в Мексику. Дальше Дон Хайми умер во время долгой зимы при вспышке эпидемии лихорадки, очень похожей на Эболу. Говорили, что это были последствия применения кем-то бактериологического оружия, а Донни Ларке пришлось, как и всем местным землевладельцам, восстанавливать и укреплять пошатнувшееся хозяйство. И она по мере сил справлялась, сейчас справедливо имея среди местных репутацию практически Донна Корлеона в юбке. Местного, разумеется, разлива. Добавлю, что ее сыну было лет 10, а старшей дочери 16. Внешность и темперамент у этой Виктории были явно в мамашу. Ее тут некие доброхоты обучили стрельбе и каким-то боевым драгоножествам, то есть итани так думали, что обучили. Из-за чего она, считая себя самой крутой, разумеется, попыталась помериться с силой с нашими девчонками. Естественно, бразильская коса нашла на камень отечественной выделки. Машка Тупикова в очередной раз доказав, кто тут спец по боевой рукопашке, вырубила ее примерно на третьей минуте. И даже вроде бы молодая и предельно неопытная Кристинка Дятлова, повозившись красоткой Вики минут 10, заломала таки хозяйскую дочку на болевой прием. С тех пор Виктория стала лучшей подругой для наших девок, ходила за ними буквально по пятам, лихорадочно учила язык и требовала научить ее чему-нибудь полезному. Ну, они и учили между делом, по мере сил. Разному, разумеется, а не только смертоубийству. Судя по шумному разговору, который продолжался сейчас за дверью, Виктория, похоже, приперлась сюда вместе с мамашей и теперь пыталась о чем-то болтать с нашими отраковицами. — Что значит религиозный характер? — изобразил я неподдельное удивление. Мне тут только крестовых походов не хватает или изгнания бесов из кого-нибудь подручными средствами. Не в том смысле. Ты, майор, про местные старинные языческие культы слышал? Разные там Санта-Муэрте и прочее наследие ацтеков и майя. Слышал? Только это вроде бы где-то севернее, ближе к Тихоокеанскому побережью. Эрудированный ты человек, майор, раз такие подробности помнишь. Только вообще-то это есть везде, где живут потомки индейцев, а они у нас встречаются почти повсеместно. Ну так вот, еще папаша этого Максимилиана Сантоса был в свое время проклят всеми местными колдунами и объявлен ими же вне закона. За какие такие грехи? За то, что он... как выражаются некоторые, что называется, перешел на темную сторону. «Это то есть как? Я так понял, что ваши, местные, колдуны вроде бы пользуют какую-то разновидность вуду, не гаитянскую, но тем не менее пьетль, то сё, хрен редьки не слаще. А в этом самом вуду светлого как-то мало в принципе». Да так-то оно так, только любая разновидность Вуду допускает ненадолго оживлять покойников, ну или, к примеру, превращать людей в зомби исключительно в культовых целях, в силу производственной необходимости. Но категорически запрещено заниматься такой практикой массово, да еще в целях наживы, а уж тем более программировать получившийся в результате продукт на войну. или убийство кого-либо. из за это, стало быть, его и прокляли? Да, наверное, ваши колдуны правильно сделали. Только я после анголы разговаривал с кое-какими умными людьми, и они считают, что для качественного зомбирования маловато только одного вуду или, скажем, гипноза. У человека в голове столько всего понапихано и... Чтобы он перестал бояться боли и смерти и без колебаний убивал других, тех, на кого ему укажут, без разбора. В идеале надо снять ту его кучу всяких блоков, которые у любого из нас от рождения понаставлены в мозгах, чтобы человек перестал думать, что, к примеру, резать женщин и детей плохо или прыгать вниз головой с моста больно. И, судя по тому, что мы все видели в той же Анголе, тут какие-то хитрые психологические методики обязательно должны сочетаться с медикаментозным промыванием мозгов. Вот это ты, майор, верно догадался. Вступила в разговор молчавшая до этого момента Диктерева. Эта методика довольно оригинальная, хотя и не новая. Есть сведения, что еще в двухтысячные. Максимилиана Сантоса посещал небезызвестный гражданин Криворылов. Помнишь такого? Это тот Криворылов, который пророк Виталий, он же святой Ваня или Иоанн, точно не помню. В свое время работавший над психотропными средствами еще по заказу КГБ, создатель и идейный руководитель эсхатологической, как тогда выражались, Секты Белые Братья и Сестры, адептов которой потом не могли вывести из ступора ни медики, ни экстрасенсы, тот, который рулил с сектой на пару с Калерией Бородун, изображавший из себя какое-то очередное воплощение Девы Марии, он самый. Так его же закрыли в середине тех 1990-х, минимум лет на пять. Причем он еще на зоне публично заявил каким-то журналюгам, бравшим у него интервью, что разочаровался в идейках своей секты. Правда, куда он делся после отсидки, я не в курсе. Как-то не интересовался, честно говоря. Может, лечит кого от запоя методом попадания под электричку, а может, уже и землю парит. За последние десятилетия столько народу преждевременно померло, что просто ужас. а зря не интересовался. Как ни странно, после выхода из тюрьмы он поехал как раз сюда, якобы по приглашению какого-то псевдорелигиозного, близкого по духту их секте фонда. И в последний раз его видели в 2002 втором, как раз в обществе Максимилиана Сантоса, то ли в Пуэбле, то ли в Оахаке. И с того самого момента о гражданине Криворылове Ни слуху, ни духу. Из Мексики он не уезжал, словно растворился где-то в сельве, хотя его, конечно, никто особо и не искал. То есть вы намекаете на то, что мы здесь можем напороться еще и на вуду российского производства? Тогда вам надо было сюда не штурмовых саперов вроде нас вызывать, а какого-нибудь Ван Хельсинга с соответствующими методами. «Да не о том речь», — сказала Донна Ларка. «Понятно, что методы этого Сантоса Шоберта аморальны, бесчеловечны, малопонятны с точки зрения простой человеческой логики и богопротивны для любой из мировых религий. Я хочу сказать, что когда дело дойдет до самого, оно скоро до него дойдет, Сантаса, он вполне может что-нибудь выкинуть. Неординарное, скажем так». Местные колдуны, разумеется, будут на нашей стороне, но ты все же предупреди своих, мало ли какие сюрпризы могут случиться. Какие сюрпризы? Разнообразные, вплоть до самых неприятных. Например, рекомендую тебе, майор, показать всем его фото, чтобы твои ребята знали врага в лицо. и ни в коем случае не смотрели ему в глаза и не слушали, что он будет говорить. Если, не дай бог, встретиться с ним, даже так, выходит, нам его действительно живым брать? — Нет, — сказала Дегтярева, — Донни Ларисе он живым не нужен, а мы его вряд ли сможем нормально допросить. Он реально очень сильный гипнотизер. И стандартный, применяемый при допросах химией, его фиг сломаешь. Так что живьем брать не надо. Но нам надо не просто его убить, а захватить весь архив и рабочие материалы. И как вы собираетесь это сделать, интересно знать. Если мы будем штурмовать его вотчину то так или иначе разнесем там все по бревнышку. да и он сам первым делом постарается все уничтожить а это майор уже не твоя забота кое какие люди к нему уже внедрены и работают она придется планировать свои действия так чтобы не повредить электронные носители если архив существует только в цифровом виде а вот если есть бумажные дубликаты задача слегка упрощается а если нет ни того ни другого и весь архив у него в голове. Ну, это-то как раз навряд ли. В общем, на этот наш разговор в основном закончился. Мы обсудили несколько мелких, вполне себе технических вопросов, и я потек готовиться уже непосредственно к боевому выходу, руководить и давать конкретные указания. Правда, все и так давно знали боевую задачу, и вразумлять кого-то пинками или простыми словами сейчас не требовалось. После завтрака, уже переодевшись в темно-зеленый боевой комбез, я вернулся в расположение подразделения. Еще издали мне стало слышно чье-то пение из окон нашего особнячка. Кто-то, судя по голосам, вроде бы продажный с Аллыкиным. Видимо, в момент облачения в боевую экипировку не найдя иного развлечения, с явной и неизлечимой придурью не очень музыкально орали. Как один мы, по приказу комиссара, подадим и чистить им пойдем с и начистим. Главное, тревогу не проспать. А ну, ребята, плестем гидрашки в стаканы, мы свято храним покой родной страны, и пусть там НАТО, Наложит полные штаны. Я остановился, решив маленько послушать и не сразу обратил внимание, что тут же на крылечке тихо-мирно сидит штрафованный рядовой Зиновьев, уже облаченный по походному. Явно расслабившись и впав в благостное настроение после завтрака, он смолил толстую сигарку местной выделки. Качество этого продукта было по прежним критериям, видимо, очень среднее. Но главное, что здесь его было немерено, хоть до смерти задымись, выпуская дым колечками. Практически кайфовал. Встать он не удосужился. — Что за бабуйня, рядовой? — поинтересовался я, подойдя. — Встать! Зиновьев нехотя поднялся. изобразив некое подобие стойки смирно. Не знаю, нравилось ли ему находиться здесь и в этом качестве. Наши пацаны и девчонки гоняли этого дяденьку по любому поводу, поскольку он здесь был единственный солдат, а они все сержанты или офицеры. Но, с другой стороны, чморить нежестоящего без повода, как на зоне, никто из моих подчиненных никогда не стал бы. А значит, Зиновьеву все-таки было вполне комфортно. Климат мягкий, теплая вода, золотой песок, кормят от пуза и всегда думают за тебя. Как оказалось, во времена своей прежней службы в этой стране он нигде, кроме Мехико, Акапулько, Тихуаны и нескольких мелких курортных местечек не бывал. А значит, толку от него, как от знатока реалий, Было, как от козла надоев. Правда, испанский язык он, как оказалось, действительно знал прилично. И за всеми личными катаклизмами последнего времени местных наречий еще не забыл. — Рядовой Зиновьев, — доложил штрафник. — Чем заняты, рядовой? — Перекур, товарищ майор. — С какой стати? — А я уже переоделся. и мне старший сержант Хамреддинов разрешил перекурить. Вы, товарищ майор, сами-то не курящий и вам не понять. Меня еще моя вторая заставляла бросить эту, как она выражалась, поганую привычку, но так и не дожала. А потом я, бывало-то, навоз и всякую дрянную солому курил, и такого хорошего табака, как здесь, сто лет не видел. Ну-ну. — Не лучшим образом вы службу с чистого листа начинаете, — констатировал я, мысленно прикидывая. — Сразу вздрючить хамреддиного за падение дисциплины или пока погодить. Хотя чего это я на него покатил с места в карьер? Служба то, служба все, Ведь, по идее, начало этой самой службы у каждого обычно разное. Например... Мое первое знакомство с советской еще армией в крайние годы существования СССР прошло не лучшим образом. В девятом, если не ошибаюсь, классе, во время первой приписки в военкомате, я оказался в числе восьми человек, которых отвел в сторону от остальных звероподобных прапорщик с ВДВшными эмблемами на погонах. Побагровев и без того испитым лицом, он рявкнул нам. Постричься. В этот момент я понял, что с Советской армией у меня как-то не заладится, и, как оказалось, как в воду глядел, поскольку не прошло и трех лет, и страна Советов, да и вообще все вокруг накрылось медным тазом, и всем казалось, что ничего хуже уже быть не может. Зря так думали, оказалось, может, хотя мы. те, кого тогда послали стричься. От этого только выиграли, поскольку приписку проходили на следующий день вместе с каким-то ПТУ. Так мало того, что мы у школы лишний день украли, так еще и от души повеселились. ПТУшному военруку, толстому, одышливому майору со страйбаторской символикой на плечах кителя, было откровенно не до нас, а ПТУшники были те еще приколисты. и стремились оборжать буквально все, с чем сталкивались. Например, все эти псевдоумные, а точнее совсем глупые, военкоматовские тесты тех времен, типа «я пью много воды» и прочее. Вопрос. Мне часто хочется умереть. Ответ надо дать в письменной форме. Либо да, либо нет. Казалось бы, чего непонятного? Но нет. Один хлопчик вдруг тянет руку и спрашивает этого их стройбатовского майора. «Наиль Мустафьевич, а если не часто хочется умереть, мне чего писать?» Ну и далее в том же духе. Интересно, где все эти случайно собравшиеся в пыльном классе райбоенкомата позднесоветские пацаны теперь? Похоже, дальнейшая жизнь всерьез разделила нас на живых и мертвых. «По крайней мере, двое из тех семи моих одноклассников точно не дожили даже до сорока пяти». «Виноват», — сказал Зиновьев буднично и добавил. «Дурак, исправлюсь». «С рукой-то чего?» — поинтересовался я, кивнув на его покрытую шрамами правую кисть. «С собачкой познакомился», — ответил Зиновьев, и лицо его как-то сразу помрачнело. «Довольно близко». Из Вологодского конвоя собачка. Шаг вправо, шаг влево. Ясно, сказал я, уже поняв, что он на эту тему не очень-то хочет говорить.